Глава 13 Если сказать, что на Катю обрушились странные ощущения, значит ничего не сказать. Руслан ее отпустил, без охраны. Она ему поверила. Надо было поверить. Ее отвезли в город. Она попросила Мишу высадить ее на остановке. «Дальше я сама. Ты не знаешь города. Я разберусь». У Михаила на щеке и шее она заметила несколько глубоких царапин. Кате с трудом удавалось сохранить серьезные выражение на лице, глядя на мужчину. «Юля молодец. Без боя не сдалась». Но Катя знала, что там все на добровольной основе. И ей хотелось порадоваться за Юлю. Она достойна счастья, большого и светлого. А она, Катя, тоже достойна. Катя ни на секунду не колебалась с ответом. Вот она и хотела определиться. Не лукавила, когда сказала Руслану, что он ей нравится. Нравился сильно. Было в нем нечто, что притягивало, несмотря на властные замашки. Катя на глубинном, истинно женском уровне чувствовала, что со временем у них может все стать иначе, и она готова будет выравнивать ситуацию, если он будет идти ей навстречу. Пошел. С трудом, с натягом, скрипя зубами, но пошел. Она не хотела знать причин. Главное, что Руслан начал с ней общаться, смотреть иначе. Если их отношения и дальше будут двигаться вперед, а Катя интуиция так и подсказывала, потому что не мог такой человек, как Коваль, пустить на самотек вопрос о предохранении. Она найдет себе и занятие по душе. Катя не думала еще об этом. Она села в автобус и каталась по городу заняла хорошее место у окна и наслаждалась людской суетой и движением на улицах. Лица сменялись, мужские, женские, детские. Кате особенно нравилось наблюдать за детьми, за их мордашками, недовольными, любопытствующими. А если уже сейчас она беременна, девушка положила ладонь на живот, улыбнулась, снова отвернувшись к окну. Она купит тест на беременность, зайдет в аптеку и купит. А где сделает? В туалете? Нет, в доме. Она правильно сказала Руслану. Она вернется. От него невозможно убежать. Вопрос в другом. Захочет ли она? Соскучится ли? И насколько простирается уровень ее личной свободы? Катя посмотрела расписание и вышла рядом с торговым центром. На вид небольшой, машин на стоянке немного. Повернув голову направо, Катя увидела платный паркинг, видимо, предназначенный для жильцов соседних жилых комплексов. Уютное место. Виднеется парковая зона. Если у нее останется время, она прогуляется. Первым делом Катя зашла в кафе, и заказала себе торт «Прага». Она успела отправить в рот кусочек, когда в сумочке пропищал сигнал входящего сообщения. Руслан с утра ей выдал какой-то навороченный телефон. Номер там был один. Его. Катя, пряча улыбку, достала телефон. «Ты где? Чем занимаешься?» Улыбка стала шире. «В ТЦ. Ем торт». «Вкусный? Очень. Жду тебя дома». А вот от последнего сообщения ее повело. Даже перед глазами мушки замелькали, и на несколько секунд она потеряла связь с реальностью. Он на самом деле написал, что ждет ее. Так, по-домашнему, словно она отлучилась по своим девичьим делам, а он вернулся домой раньше времени, не застал, И пишет милые сообщения это такие намеки интимного плана вроде и манипуляции никакой нет но почему тогда появилось странное щемящее чувство в груди катя решительно закрыла телефон и снова положила его в сумку никаких манипуляций и то что вкус торта стал намного ярче слаще насыщеннее «Никакого отношения к сообщениям не имеет. Никакого!» У Кати не было определенного плана. В кафе она расплачивалась картой. Проходя мимо банкомата, решила проверить баланс. Мало ли, лучше бы Катя этого не делала. К сумме в 4 миллиона она оказалась не готовой. 4? Миллиона? На шопинг? Пройтись по магазинам? «С ума сойти!» Катя запросила баланс еще раз. Та же цифра. Нереальная. Да на эту сумму можно не только машину купить, но и дом, и... У Кати даже голова слегка закружилась. Все-таки она еще очень слабо представляла жизнь Руслана и его возможности. Ладно, об этом потом. Катя иногда, еще проживая в провинции, думала... Каково это вот так гулять по торговому центру, заглядывать в любой понравившийся отдел, примерять вещи, что тебе приглянулись, и покупать их, протягивать карту и забирать покупку. Некоторые спонтанно, потому что такое настроение. Катя жмурилась и откидывалась на подушку. Настолько в то время казались ей нереальными подобные фантазии. И вот она гуляет по торговому центру. Что Катя испытывала? всю ту же странность. Она заходила в отделы, смотрела платья, белье, выходила, ничего не купив. Знала, что стоит только заикнуться, и ей всё привезут в дом для примерки. Немного эгоистично, но по факту. Примерять ничего не хотелось, хотелось смотреть. Катя снова зашла в суши-бар и заказала себе роллы, поела, выпила чай. Посмотрев на время, девушка удивилась. Прошло всего два с половиной часа, как Михаил ее высадил у остановки, а по ощущениям – вечность. Катя присела на скамью, стоящую посередине холла. Рядом красивые деревья в деревянных кадушках. Ей предстояло ответить на главный вопрос. Хотела ли она добровольно вернуться к Руслану? Не возникло ли у нее порыва скрыться? Нет. Она не колебалась с ответом, как ни странно. Она хотела бы, чтобы рядом с ней сейчас был Руслан. Пусть даже не держал бы за руку и даже бы ушел бы по своим делам. Ей хотелось знать, что он поблизости. Или хотя бы Юля, кто-то из тех людей, что стали в одночасье ей родными, очень близкими. А Юля любит угощения? Наверняка любит. Какая же молодая девушка не любит красивые изделия? Катя загорелась идеей купить ей подарок. Взяв сумочку, встала, резко развернулась, обогнув скамью. Она видела в начале холла несколько ювелирных магазинов. Блузка немного съехала, и Катя поправила ее, машинально сделав первый шаг и наталкиваясь на кого-то. «Ой, простите, ничего страшного», — женский голос оказался приятным. Катя подняла глаза и увидела симпатичную женщину лет тридцати, ухоженная, стройная, Джинсы, высокие ботинки, рубашка на выпуск, только подчеркивала сексуальность выбранного образа. А потом Катя услышала хриплое, надсадное «Катерина!». Не веря своим ушам, девушка чуть сдвинула взгляд в сторону и на мгновение позабыла, как дышать. Рядом с женщиной стоял капитан Потапов. Близко. Очень так, что Катя чувствовала, как от мужчины пошла волна удивления, замешанного на все той же мерзкой агрессии, что была присуща ему всегда. Егор Васильевич изменился с их последней встречи, когда он разрывал ее изнутри своими большими пальцами с крупными фалангами и сбитыми костяшками. Похудел. В короткой стрижке появилось намного больше седых волос. Нет, даже не так. Он посидел. Под глазами черные круги, словно человек пережил горе или долго болел. А шрамы на носу и левой скуле у него были? Катя не помнила, не желала вспоминать. Он смотрел на нее так, словно увидел привидение. В мутных глазах появилось сначала неверие, а потом уже знакомый, одержимый бесовской блеск. «Нет, вы ошиблись!» Уже позже Катя удивится сама себе. Как она нашла силы и не закричала от ужаса, от удушливой паники, такой знакомой, такой забытой. «Катя, ты...» Мужчина, казалось, сдерживался из последних сил. Задышал часто, тяжело. Его руки сжались в кулаки. «Я еще раз повторяю, вы ошиблись, я не Катя!» «Извините, я пойду». «Нет». Потапов обогнул спутницу, изумленно переводящий взгляд с него на Катю, и перегородил дорогу. Так же он делал в камере, у себя в кабинете. Катю затошнило. «Ты никуда не пойдешь. Ты... Егор, ты что творишь? Немедленно прекрати. Ты с ума сошел. Ты пугаешь девушку». Женщина схватила его за руку и потянула на себя. Но он не сдвинулся с места, продолжая перегораживать дорогу и буравить Катю взглядом. «Девушка, извините моего мужа. Он недавно перенес вирусную инфекцию на ногах, еще до конца не вылечился, и все нормально». Катя кивнула, мысленно поблагодарив жену Потапова за своевременное вмешательство, и тотчас не могла удержаться от жалости. «Жить с таким ублюдком!» Прежде чем Катя увидела, кто ее спутник, она успела заметить счастливое выражение на лице женщины. Значит, не все так плохо у них. Но это ее не касается. Ей срочно надо скрыться, уйти, прижаться к Руслану, почувствовать, как он обнимает ее, защищая ото всех. — Ни хиа не нормально! Ты Егор! — Катя кивнула и, поймав паузу между супругами, обогнула их и поспешно пошла по холлу, ничего не замечая вокруг, только слыша стук собственного сердца. Ей надо как можно скорее куда-то зайти, к людям, затеряться. Кровь застучала в висках. Катя не успела сделать и десятка шагов, как ее схватили за руку. Потапов. Ей не надо было оборачиваться. Его запах дорогого парфюма, но между тем, вызывающий полное отторжение, омерзение, обрушился на нее, заполняя легкие и вызывая еще большую тошноту. «Ее сейчас вырвет!» «Стоять!» — Потапов не кричал. Наоборот, зарычал приглушенно. Его голос вибрировал. Катя остановилась. У нее не было выбора. Их ссора начала привлекать внимание, и Катя порадовалась. «Пусть!» Ее взгляд метнулся назад. Жена Потапова сидела на скамье, прижимая руку к щеке. Он что, ее ударил? «Катя! Девочка, куда же ты? Ты живая! Живая! Вижу!» Он затараторил удерживая одной рукой ее за плечо, вторую протянул, чтобы дотронуться до лица. Катя отшатнулась и уже заговорила на повышенных тонах. «Немедленно отпустите меня! Что вы себе позволяете? Пустите! Я сейчас охрану позову или полицию!» «Полицию звать не надо, я уже тут», — усмехнулся мужчина. А самого трясло, скулы сводит. И этот нездоровый блеск в глазах, говорящий, что Потапов на пределе, что еще немного, и он сорвется. Или он уже сорвался, и она сама находилась на краю пропасти. Близко, очень, только не замечала этого до сих пор. Еще на что-то надеялась. Нет, ни черта. Она так просто не позволит какому-то ублюдку испортить ее новую жизнь. «Вы пьяны», — решительно заявила Катя. «Сука, заткнись! Просто помолчи сейчас!» «Я же тебя, дрянь, хоронил, оплакивал, бухал беспробудно, а ты...» «Хватит, пустите!» — Катя закричала и снова дернула руку. «Что здесь происходит?» К ним спешили два охранника. Слава богу, высокие, крепкие мужчины. «Стоять! Эта девушка...» Руку отпустил ее. «Я капитан полиции, а это...» «Ты не при исполнении. Девушку отпустил...» «Больше повторять не буду». Дальше все как в тумане. К ним подбежала жена Потапова, и что-то стало быстро говорить про затянувшуюся болезнь мужа. Она встала между охранниками и ими. Потапову пришлось Катю отпустить, но взгляда от нее он не отвел. И в его взгляде Катя увидела настоящую одержимость, жестокую. Жену он все же ударил потому что угол губ у нее припух, и на них виднелись несколько размазанных капель крови. Сволочь! Сволочь! С вами все в порядке? Вы знаете этого мужчину? Нет! Нет! Впервые вижу! Катя для убедительности покачала головой, не глядя на Потапова, продолжающего шумно выяснять отношения, уже доставшего удостоверение. Можно я пойду? конечно «Вас проводить?» «Не надо, спасибо. А где лифт?» «Да вот же, за вами. Спасибо еще раз». Катя, не помни себя, подошла к лифту. Как раз двое подростков уже хотели его закрыть, но, увидев, что она к ним спешит, приостановили. Катя благодарно кивнула. На больше сил не было. Катя прислонилась к стене спиной и закрыла глаза. Они находились на четвертом этаже. Сейчас спустится на первый, переведет дыхание и позвонит Руслану. Покается, честно. Голову пеплом посыплет и скажет, чтобы никогда ее дуру одну никуда не отпускал. Никуда! Катя была настолько поглощена мыслями, что не заметила, как подростки переглянулись. Больше к ним никто не присоединился. Лифт остановился на первом этаже, дверцы бесшумно разъехались. Катя уже хотела выйти, как ее толкнули в спину. «Ай!» Она даже не поняла, что происходит. Ребята действовали быстро. Вырвали сумочку из рук. Катю снова толкнули. На этот раз она упала прямо на пол. Парни, накинув на головы капюшон и толстовок, были таковы. Все произошло настолько быстро, что Катя не успела среагировать. Она еще не отошла от встречи с Потаповым, а тут... Видимо, на то и был расчет у малолетних преступников. Это первое. А второе. Лифт спустил ее к дальней части торгового центра, где было малолюдно. На это тоже был расчет. Их никто не остановит. Катя кое-как поднялась, отряхнулась и вышла. Ноги не гнулись, она передвигала ими с трудом. Вот она вляпалась. Катя посмотрела на скамью. Нет, никаких посиделок. Сначала надо выйти, точнее сбежать из центра, а уже потом подумать, что да как. Катя дошла до входной двери, вышла на улицу, и сразу же свернула налево, в сторону паркинга. Здесь можно затеряться на десяток минут, перевести дыхание и надеяться, что охранники или жена задержат Потапова, и он не кинется за ней, хотя с него станет. Нет-нет, не думать об этом, иначе паника снова вернется, и Катя ничего толкового не сможет придумать. Учитывая, что она осталась без сумки, в который телефон и деньги. Не позвонить. Катя провела рукой по лицу. Безвыходных ситуаций не бывает. Она может вызвать такси и рассчитаться с таксистом по приезду. Куда? Она не знала адреса. Она ничего не знала. Черт! Черт! Так не бывает, чтобы одно за другим. Катя от бессилия готова была завыть екатерина ты хотела Дня Свободы? Ты его получила сполна. Вот и побудь самостоятельной девочкой, реши проблему». Катя знала лишь одно. Она должна попасть к Руслану. «Где Катя?» Показывает, что все еще в торговом центре. «Хорошо, хорошо. Или нет?» Руслан отошел к окну, соединил руки за спиной и уставился во двор. Почему его не отпускает проклятое чувство дежавю? Бред, конечно, но, сволочь, бред такой реальный, ощутимый, как с Лизой. Когда она просила его разрешения задержаться, он разрешил. Катя тоже просила, он тоже разрешил. Коваль поменял положение, уперся руками в подоконник. Нельзя зацикливаться на прошлом и искать параллели с настоящим. Это путь в никуда. Необходимо двигаться постоянно. Только почему его выворачивает наизнанку? Он сдержал слово, слежку к Кате не приставил. Лишь выдал телефон с чипом, чтобы отслеживать, где она гуляет. По городу, по каждому району разослал группы из своих парней чтобы среагировали быстро, если что. Дерево под пальцами предупреждающе затрещало. «Не будет никакого, если что. Пройдет еще полтора часа, Катя позвонит, и ее заберут. К черту! Он сам ее заберет. Сейчас же поедет к долбанному торговому центру и сгробастает ее в объятия». Коваль сжал губы. Он становился параноиком. «Так нельзя!» Он понимал Катю, вернее, старался, потому что очень сильно старалась она. Воробушек правильно заметила. У него много замашек домостроя, с ним нелегко. Катя не просто подстраивалась, она принимала его, и ее принятие дорогого стоило. «Я хотела бы понять, захочу я к тебе, Руслан, вернуться или нет?» Казалось бы, простые слова, одни из ее потока откровений. Катя умела говорить так, что его корежила. Никто не трогал, никогда. А сколько всего Руслан слышал от женщин, и бесчувственная сволочь была еще легкой характеристикой. Катя душу из него вынимала, и черт возьми, как оказывается, ему важно было услышать от нее проклятое «да». «Да, хочу вернуться. Да, сама. И не потому, что удерживаешь, и выбора нет». Он никогда не понимал тех мужиков, что отпускают жен, того же Шарапа. Какого не запер Лиду? Любит он ее, ага, поэтому и отдал другому. Дурь, по крайней мере, так по Руслану. Разлюбила? Борись, а не руки кверху и отпускаю. Нет, не хи***а. За звание, за деньги, за власть они борются, а за своих женщин, тем более у Шарапы и Лиды сын. У Руслана была мысль вмешаться, но он отмахнулся. Сами с усами. У него тут Катя определяется. Твою ж мать! И почему она не безмозглая кукла? Шмотками интересовалась бы, до да модные каталоги смотрела бы. Максимум домом занималась бы. Картины какие-нибудь он ей позволил бы купить, вазы поменять. Ноги бы раздвигала, да лопотала бы о пустяках. Нет, он это проходил, неинтересно. Быстро опостыливает, даже надоедает. Катя привлекла внимание Руслана тем, что была настоящей, открытой, с эмоциями, вкусная. И он потонул в ней. Готов был на все, чтобы его девочка чувствовала себя счастливой с ним. Он себя тоже проверял, он не оговорился. После того, как на его глазах убили дочь, он никого не подпускал к себе близко, не хотел больше терять. Работал как одержимый, создавая тот мир, который будет подчиняться ему. Он хотел достичь того предела, когда близкие будут в полной безопасности, чтобы ни одна тварь на них не покушалась, даже думать не смела. Катя хотела один день. Расчет Руслана был прост. Для себя он определил степень риска, то, на что он готов сделать послабление. Через 3-4 года он полностью изменит биографию, и ему надо понять, к чему готовиться. Катю никто пока не знал. По сути, ей ничего не угрожало, не должно. Тогда почему его не отпускало? В груди жгло. «Миха, что там?» «Все еще в центре». Он хотел снова скинуть СМС. Уже с требованием возвращаться. Хватит, погуляла. «Нет, дал время, значит, выжидает. Ему заниматься делами надо». «Рассмотреть предложение по поводу передачи части старинных сокровищ некоторым государствам. Люди деда и его люди охраняют вход. Маленькая армия!» Руслан снова усмехнулся. «Какая она, к черту, маленькая!» «Еще надо определиться с дальнейшей публичностью. В правительство идти или полностью слиться?» «Руслан!» Ему не понравился голос Миши. Руслан обернулся. Помощник навис над монитором компьютера, к которому был подключен чип, вставленный в телефон Кати. «Что?» Руслан сразу же направился к столу. «Сорок минут Катя находится в одном отделе. Я пробил его. Это парк детских аттракционов. Твою ж! Всех, кто рядом к ТЦ, мы тоже выдвигаемся. И подключая перов». «Твою ж мать! Что Катя будет делать 40 минут в парке с детскими аттракционами? Правильно, ничего!»